Срединникин. Гигиена новорожденного. С первых же дней пребывания ребенка дома его посещает патронажная сестра. Она осматривает малыша, выясняет, достаточно ли чисто в помещении, помогает матери наладить уход за новорожденным, иногда проводит первые купание. Если чистые кормления совпадают с приходом сестры, Она проверяет, правильно ли мать дает грудь. Ежедневный туалет ребенка лучше всего делать утром, после кормления, когда мать уже умылась, оделась и позавтракала. При этом следует развернуть и раздеть ребенка, тщательно осмотреть кожу, подмышечные впадины, складки в паховой области и так далее, проверить, нет ли прелости и красноты. Все эти места нужно смазать простерилизованным растительным маслом. Обычно смазывают маслом и складки шеи, так как там иногда образуется опрелость. Лицо и руки ребенка моют кипяченой водой. Глаза протирают ватным шариком, смоченным либо кипяченой водой, либо раствором борной кислоты. Одна чайная ложка борной кислоты на один стакан теплой воды, проводя ватой от наружного угла глаза к носу. Для каждого глаза должен быть отдельный ватный шарик. Нос обычно прочищают ватным жгутиком без спичек и твердых предметов, смоченным вазелиновым маслом или кипяченой водой. Ушные раковины по мере надобности прочищают жгутиком из ваты. Рот ребенка не следует протирать. Если же мать заметит на слизистой оболочке щек, на губах или языке белые наложения, так называемая молочница, она должна показать ребенка врачу или медицинской сестре, которая назначат необходимые лекарства и покажут, как их применять. Нельзя оставлять детей лежать в мокрых пеленках. Ребенок мочится около 15 раз в сутки. Стул в начале 3-5 раз, после первого месяца два-четыре раза в день. После того, как у ребенка был стул, его следует подмыть теплой водой, насухо вытереть. Девочек надо подмывать в направлении спереди, назад, складки смазать вазелиновым маслом. или припудрить присыпкой. С шести месяцев ребенку предлагают помочиться над тазом, с восьми месяцев сажают на горшок теплый, на пять минут, обычно после кормлений, перед сном. Руки ребенка осматривают каждый день. Ногти на руках и ногах надо стричь один раз в пять дней, не очень коротко, лучше спящему. Ножницы для этого должны быть всегда чистыми, с тупыми концами. Предварительно их либо кипятят, либо протирают спиртом или одеколоном. Лучше всего иметь для ребенка отдельные ножницы. При появлении на голове у малыша белых, похожих на перхоть, сухих корочек, кожу головы смазывают простерилизованным растительным маслом. Во время купания эти корочки отходят сами. Спутавшиеся на затылке волосы подрезают ножницами. Патронажная сестра должна объяснить и показать матери, как следует пеленать и одевать ребенка. Молодой матери не нужно стесняться просить об этом медицинскую сестру. Сначала надевают распашонку, сшитую из тонкой хлопчатобумажной ткани. Распашонку запахивают сзади, загибают и расправляют на спине, чтобы не было складок. Затем надевают теплую распашонку, которую запахивают спереди, и также подворачивают над пупком. И кофточку с длинными зашитыми рукавами. Ребенка кладут на сложенный треугольником мягкий подгузник, два конца которого скрещивают на животе, а один средний – Закладывают между ног. После этого ребенка по пояс завертывают в большую тонкую пеленку, так, чтобы ее нижняя часть не стягивала ноги, и малыш мог ими двигать, а затем в теплую пеленку